Тал. Ротенбург, Вимме. Господи, думаю, неужели правда галка? А она уже несётся ко мне через улицу, размахивая сумкой с цветом клубничного варенья, и автомобили тормозят, повинуясь красному сигналу, а водители не боясь потерять сейчас сумасшедшую бабу. Сам бы материл на их месте, но я не на их месте, а на своём. Стою на тротуаре, ощущаю затылком живительный холод фонарного столба, который помогает мне удержаться на ногах, пока она бежит, смеётся и, кажется, плачет. Или это я плачу, не знаю. Чёрт его разберёт, где заканчиваюсь я и начинается Галка? Нет такой границы, и не было никогда. Мало ли, что казалось мне дураку. Добежала, обняла, прижалась всем телом, горячая, как и ладони ледяные, как всегда, в смысле, совсем как раньше. Галка, вздыхаю. Как же это тупо было жить без тебя столько лет? Глядит серьезно и кивает «Да уж, ничего хорошего» «Больше не отпущу», говорю А она укоризненно качает головой Не то собирается сказать «поздно спохватился», Не то спросить «а тогда зачем отпустил?» В любом случае будет права Потому что расстались мы нехорошо Очень скверно расстались Если называть вещи своими именами И даже тогда я понимал, что сам виноват Но думал и ладно, и пусть Чем хуже, тем лучше «Знаю», говорю «Знаю, сам дурак был десять лет назад» Того меня уже давным-давно нет, а который есть, получил плохое наследство, доживает никчёмную жизнь того дурака, но он, в смысле, я, хороший, очень, увидишь. Уже вижу, кивает. Пошли к тебе, потом поговорим. Когда галка сняла рубашку, которую я выдал ей вместо банного халата, и начала одеваться неторопливо, тщательно, я чуть не умер. Хотя, конечно, глупо было предполагать, что она вот так сразу возьмёт и останется у меня навсегда. Я ж ни черта о ней не знаю. Как живёт, где, с кем? Может, у неё муж и трое детей, или кошачий приют в пригороде, или просто аквариум с цихлидами, которых пора кормить. За 10 лет можно успеть завести очень много домашних питомцев. Ты не разучился варить кофе, спрашивает. У меня ещё есть полчаса. Полчаса. И всё, что ли? Совсем. Думал я, разжигая огонь, тут же залил его водой, так дрожали руки, и чертыхаясь, включил другую конфорку. Забыл положить кардамон, просыпал на плиту имбирь, ещё и кофе упустил, пока метался по кухне в поисках сигарет, так что вторая конфорка тоже временно вышла из строя. Но всё это, конечно, ерунда. Не нужно так нервничать, говорит Галка, принимая чашку из моих трясущихся рук. Ты собралась уходить, объясняю я. А у меня такое чувство, что я не имею права спрашивать куда и зачем и когда вернёшься. И вернёшься ли хоть когда-нибудь? Жду, пока ты сама скажешь. А ты не говоришь, зато одеваешься и причесалась уже. Конечно, я нервничаю. А как ты думала? А она всё равно молчит, глядит в окно, размышляет о чём-то. Ей, наверное, тоже непросто, потому что с одной стороны вдруг нашёлся старый добрый я, а с другой муж, трое детей, кошачий приют и аквариум, и надо как-то это разруливать. Потому что делить её с мужем, детьми, кошками и цихлидами я не захочу, она меня знает, не знает только, что сейчас я согласен на всё, то есть вообще на всё, на любых условиях, лишь бы видеть её хоть иногда. "Слушай", говорю. "Я всё помню. Всё стало плохо из-за меня. Я всё делал неправильно, тебе назло и себе тоже. Изменить ничего нельзя, что было то было. Скажи, сейчас я могу что-нибудь сделать? В смысле, что-то такое, чтобы ты осталась, или уже ничего?" «Можешь?» — отвечает, и улыбается с облегчением, словно именно этого вопроса ждала все время. «А я-то, а я с каким облегчением улыбаюсь? Того гляди за реву, как мальчик Эмма из соседнего подъезда. Нарисуй мне мост через Вюмми». «Что?» «Я правда не понимаю, о чем это она». «Мост через Вюмми нарисуй, для меня. Помнишь, какие в Ротенбурге были мосты?» И тут до меня наконец дошло. «Мосты, как мосты, честно говоря». По большей части старые, деревянные, пешеходные. Ротенбург вообще убогий городишко. Этакий чистенький германский Мухосранск, если называть вещи своими именами. Другое дело, что мы с Галкой были там безумно счастливы. Но мы где угодно были счастливы тогда. И в Свердловской хрущебе, и в питерской коммуналке, где каждый таракан мнил себя персонажем Достоевского. И в поезде, в купе этом дурацком на троих, где нижнюю полку заняла какая-то взмыленная тетка, а все свободное пространство и ее баулы с товаром. Хорошо хоть в Варшаве вышло. А то мы уже едва живы были всю дорогу в тамбуре стоять. Но счастливы были и в тамбуре, и на вокзале в Берлине, когда, сжимая в руках билеты и булки с сосисками, застыли перед расписанием поездов с ужасом, понимая, что эту китайскую грамоту нам не постичь никогда. А уж потом в бремени были счастливы так, что дыхание останавливалось. Каждый вечер напиваться приходилось». То есть натурально ходили в пивную как на работу, накачивались до полного отупения, чтобы хоть как-то справиться с этим невозможным, рвущим сердце счастьем, упасть и уснуть. Всё-таки первая в жизни поездка за границу, первая в жизни квартирка-студия в мансарде со скошенным потолком, как в кино, первая кофемашина, к которой мы 2 дня подойти боялись, а потом ничего, освоились. Первая моя выставка, первые, как нам казалось, большие деньги, 700 марок за первую проданную картинку. Курам насмех, но по нашим тогдашним меркам несметное богатство, голова кругом шла. Впрочем, мы были бы счастливы и без всего этого, потому что поехали вместе, а вместе это было по-зареснее необходимое и более чем достаточное условие счастья. Кто бы мне сказал тогда, что это ненадолго, я бы ему даже морду бить не стал, посмеялся бы и забыл. Какая дичь! Перед открытием выставки и в день вернисажа я был на расхват, занят по горло, мы даже погулять по городу толком не успевали. И Галка, помню, все время напивала себе под нос. Нет у нас времени погулять по бремену. Хотя у нее-то как раз было. Но она всюду ходила за мной хвостиком, а как иначе? Если бы она вдруг ушла гулять одна, я бы даже не обиделся, а ужасно удивился и бросился бы расспрашивать, что случилось, кто обидел. Но потом вся эта суета внезапно кончилась». Галерейщица моя дни напролёт охмуряла клиентов, клиенты интересовались картинками, а не художником, а культурный обозреватель местной газеты и какой-то любопытствующий университетский словист, крупный специалист по употреблению русской водки, поговорили со мной ещё на вернисаже и вопросов больше не имели. Так что мы оказались предоставлены самим себе. И тогда уж нагулялись в волю. Вдоволь напились скверного немецкого кофе и божественного немецкого пива. Я извёл на эскизы салфетки всех рестораций улицы Шнуор. А Галка все норовила тайком погладить тамошние домики, не то приручала, как щенков, не то просто проверяла, настоящие ли. Наконец, когда наши пятки выучили наизусть имена всех булыжников мостовых Бременского Альштадта, мы решили разнообразие ради покататься по окрестностям. Мы понятия не имели, что именно в окрестностях Бремена имеет смысл посмотреть. К тому же напрочь утратили культурные ориентиры, и садовых гномов полагали теперь не менее выдающейся достопримечательностью, чем средневековые соборы. Впору было растеряться от многообразия возможностей, но тут я вспомнил, как мы с приятелем прогуливали школу, катаясь на пригородных поездах. Приходили на вокзал и садились на первую же готовую к отправлению электричку. "Беспроигрышная лотерея", говорил он. "Интересно, а как выглядит суперприз и кому он достаётся?" Похоже, загадочный суперприз в итоге достался мне, вернее нам с Галкой. Мы неутомимо выигрывали его изо дня в день. По крайней мере, этот способ путешествовать стал для нас самой увлекательной игрой на свете. Мы купили проездные билеты на неделю и теперь приходили на вокзал, когда вздумается, уезжали куда придётся, выходили на об он на какой-нибудь станции, гуляли сколько влезет, а потом ехали дальше или возвращались в Бремен. Эти вылазки нравились нам даже больше, чем прогулки по Альтштадту. Там всё-таки по неволе чувствуешься туристом. А на окраине захолустного городка точно так же по неволе чувствуешь себя местным жителем. Ясно же, что туристов в таком месте делать нечего. Самый последний тур пригородной лотереи привёл нас в Роттенбург. Вечером предстояло собирать вещи, а завтра с утра пораньше грузиться в поезд и ехать домой. Домой, ясное дело, совершенно не хотелось. Мы уже привыкли жить в мансарде, включать по утрам кофейную машину, завтракать с солями и острым сыром, болтаться без дела, чувствовать себя безбесными космополитами и вдруг натеем Добро пожаловать в вторую жизнь. Питерские тараканы заждались, а уж как участковый Пётр Алексеевич заждался слов нет. Давненько мы ему бакшиш за проживание на съёмной хате без прописки не платили. Клара, моя галерещица, была исполнена оптимизма, сулила ещё одну выставку через год, обещала выбить для меня какую-нибудь стипендию, говорила: "Ты только работай, а я придумаю что-нибудь". Но год казалось нам это целая вечность, и через год всё равно что никогда, потому что всё, что не прямо сейчас, и есть никогда. Поэтому с утра мы были в мрачном настроении, и из электрички в Ротенбурге вышли не потому, что городок нам понравился. Нам в это утро вообще ничего не нравилось. Просто оказалось, это последняя станция. Мало ли, что всего 20 минут от Бременна. Поезд дальше не едет. Такая короткая ветка. Но в Ротенбурге светило солнышко, пели птицы и буйно цвели какие-то неизвестные науке в нашем лице белые, лиловые, жёлтые и малиновые кусты. Мы преободрились, немного потоптались вокруг щита с планом местности, так ничего и не поняли, но как-то почти сразу вышли к речке Вьюмме. Увидели несколько одинаковых деревянных мостов между её одинаково зелёными берегами и развеселились окончательно. Стояли, обнявшись на ближайшем к дороге мосту, глазели на остальные и галка попросила: "Нарисуй мне мост через Вьюмму". А у меня ни карандаша, ни даже мятой салфетки в кармане, и я сказал: "Ничего не выйдет, придётся выучить наизусть". Сиэтл, зелёная трава, тёмно-зелёная вода, серебристо-зелёные ивы, всё очень просто. Мы ещё покурили и совсем было собрались идти дальше в центр городка, любезно обещанный дорожным указателем. Там наверняка нашлось бы где выпить пива и перекусить, но почему-то с места двинуться не могли или просто не хотели. Вот и не шли никуда, стояли, смотрели на деревянные мосты и зелёные берега. Были как-то непривычно спокойны и снова счастливы, несмотря на завтрашний утренний поезд. Просто не думали ни о нем, ни о неуютном, ни обжитом будущем, уродливой копии уже почти забытого, скудного, голодного прошлого, ни о смерти, которая, как и предстоящий отъезд, всегда впереди и совсем рядом, но не здесь и не сейчас, а значит, ее нет вовсе. Наконец я встряхнулся, усилием воли отогнал этот сладкий зеленый морок, сказал «А знаешь что? Поехали домой». И это прозвучало так естественно, будто мы действительно были бременскими жителями, случайно заплутавшими в пригороде». Галка меланхолично улыбнулась, с видимым усилием отвернулась от воды, но тут же снова оглянулась и тихонько охнула, прижав ладонь к щекам. Наши тени там остались. Где там? В воде. Она почему-то перешла на шёпот. Честное слово, ты уже отошёл, а твоя тень осталась на месте, и она обнимает мою. Хочешь сам посмой Ой, нет, всё. Уже исчезли, опустились на дно. И теперь ты обнимаешь меня где-то там, глубоко-глубоко под толщей зелёной воды. Я помню, сказал, что внимания лучше над водой, тут же подкрепил слова делом и наконец увёл её с моста. А историю про тени, которые остались в воде, запомнил. Хоть и банальный сюжет, а можно офигительно сделать, но близко к сердцу принимать не стал. Галка вечно чудит, не выдумывая, а, скажем так, вольно интерпретирует факты. Была бы пастушком из знаменитой притчи, на пустом месте крик поднимать не стало бы. Зато, обнаружив на околице настоящего волка, непременно сообщила бы односельчанам, будто хвост его выкован из золота и чугуна, а в пасти полыхает пламя, что, впрочем, не мешает несчастному животному звучно декламировать Илиаду на языке оригинала. «Еще и не такое могла бы рассказать. И ведь сама себе верит. Мне это в ней всегда очень нравилось, но принимать Галкин гон всерьез я давно перестал». А она потом весь день эти чертовы тени вспоминала. «Дескать, ну как же, мы ушли, а они там остались?» Я смеялся и говорил: "Правильно сделали. Лучше в речке Вьюме поселиться навек, чем таскаться за нами по питерским тротуарам. Наши тени умнее нас. Хорошо, что они теперь устроены, может, обживутся, вызов пришлют. Тени это же, если разобраться, самые ближайшие родственники. Ни один бюрократ не посмеет нам отказать". Но вызов они нам, конечно, не прислали. Гады такие. А теперь галка сидит на моей кухне. говорит: "Нарисуй мне мост через Вьюмме", и я ощущаю, как холод ползёт по позвоночнику и ледяная рука паники ложится на мой затылок. С чего бы радоваться надо, что легко отделался, потому что я вот прямо сейчас нарисую этот чёртов мост, благо все они до сих пор стоят у меня перед глазами как живые: светло-зелёная трава, тёмно-зелёная вода, серебристые зелёные ивы, всё очень просто. И тогда галка, если я правильно понял, останется, в смысле, вернётся ко мне. похирев гипотетических цихлит, кошек, детей и мужа, которые надо думать существуют только в моём воображении, и слава богу. На всякий случай переспрашиваю: если я нарисую, ты вернёшься? Она молчит ивает, и я смеюсь от облегчения. Тогда подожди 10 минут. Тебя карандашный эскиз устроит? Матает головой. Не по памяти, с натуры. Хоть карандашом, хоть шариковой ручкой, хоть губной помадой, но с натуры. Съезди туда и нарисуй, пожалуйста. И я, честно говоря, растерялся. В бремя что ли поехать, переспрашиваю. Ну да, а оттуда в Ротенбург электричкой. Ледяная рука по-хозяйски расположилась на моём затылке и потихоньку сжимает пальцы, но я держусь молодцом, стараюсь казаться спокойным и даже весёлым. Не дай бог Галка подумает, будто я отказываюсь. Ладно, как скажешь, говорю. В Ротенбург так в Ротенбург, хоть в Африку. Тогда оставь телефон, я съезжу, нарисую и позвоню. Сегодня же полечу, если билеты. Ах ты чёрт! Виза же, блесткая виза. Ладно, ничего, получу и поеду. Мне друзья говорили, если дорогой отель забронировать, они без очереди за трое суток делают. Правда, что ли? изумляется Галка. То есть в некоторых случаях время всё-таки можно купить за деньги? Обалдеть. Ты, конечно, купи его, пожалуйста. Сил моих нет ждать. Поднимается, идёт в коридор. Как уже? Я растерянно притучи следом. У меня нехорошие ощущения, как будто забыл что-то очень важное. Но Галка обнимает меня на прощание, прижимается всем телом, горячая как кошка. А ладони холоднее, чем та невидимая на моём затылке, шепчет: "Пожалуйста, обязательно нарисуй мосты", и убегает стремительно, как лирическая героиня старой чёрно-белой мелодрамы. А я, остаюсь один, возвращаюсь в кухню, делаю глоток остывшего кофе, и тут наконец до меня доходит: телефон. Она так и не оставила мне свой номер, а я же просил, и мой не записала. О, господи. Я выскочил следом, нёсся по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, летел через двор, не касаясь земли, по идее, должен был бы её догнать, но нет. Ни во дворе не на улице Галки не было. Не заметить я никак не мог. У неё же рыжая шевелюра, зелёный джемпер и сумка цвета клубничного варенья. Дикое сочетание, но ей идёт. И видно должно быть за километр. Неужели вот так сразу такси нашла или вызвала, пока я с кофе возился? Ладно, неважно. Чего уж теперь? Я вернулся домой и принялся названивать в своё турагентство. Сказал: "Мне надо в Германию срочно, а если не получится, в любую шенгенскую страну, куда визу быстрее дадут. Неважно, там разберусь. Доеду как-нибудь".